Глава 49. Имаджин. Я успеваю надеть пальто до того, как возвращаюсь в гостиную. Когда я вхожу, Дэн поднимает голову и хмурится, увидев, что на мне надето. «Куда ты собралась?» — спрашивает он и встаёт. «Кто звонил?» Я пересказываю телефонный разговор так быстро, как только могу, и в процессе натягиваю сапоги. «Ты туда собралась?» «Конечно собралась!» — отвечаю я. Он специально притворяется тупым. Он не слышал, что я только что сказала. «Как я могу не поехать?» Так, давай посмотрим. одиннадцатилетняя летняя Кэрри Уайт звонит тебе поздно вечером и говорит, что видит, как некий мужчина преследует девушку у нее в голове, и ты считаешь, что тебе необходимо нестись к ней домой? Кэрри Уайт. Главная героиня романа Стивена Кинга «Кэрри». «Дэн хватает меня за руку». «Повторяй за мной! не мой цирк, не мои обезьяны!» Я раздраженно вырываю свою руку. Она говорила испуганно, Дэн, и она на улице. А что, если я ей не помогу и что-то случится? А что, если она не вернется домой, куда-то уйдет и потеряется? Как это все будет выглядеть у меня на работе? И как я сама смогу с этим жить? «Ладно», — вздыхает Дэн и широкими шагами идет к двери. «Но я поеду с тобой». И каким образом она вообще раздобыла этот номер? Ты ей его давала? Понятия не имею, отвечаю я. Не от меня. Думаю, что могла найти в интернете или в телефонном справочнике, но я никогда не говорила ей, где мы живем. Произнося эти слова, я вспоминаю слова Ханны Гилберт и содрогаюсь. Этой девочке многое известно. Она знает такие вещи, которые знать не должна. Пошли. «Зову я, доставая ключи от машины до того, как Дэн начнет со мной спорить или попытается убедить, что ехать не стоит. Если настаиваешь на том, чтобы меня сопровождать, можешь сесть за руль».